Честная бедность, эпиграф Он лежит на спине, на дощатом своем топчине, И, во сне, закрывая глаза, все равно продолжает глядеть в небеса, потому что не может не строить своих фантастических зданий. Юрий Левитанский: Если существует книга судеб, то в ней напротив имени. Франц Осипович Шехтель наверняка проставлена пометка. Не жили богато, нечего было и начинать. По крайней мере, к его дяде и полному тёстке Шехтелю это относилось точно. Ему довелось и разбогатеть, и разориться. Если вам кажется, что проводить подобные параллели между биографиями родственников неуместно, судите сами. Саратовский купец и предприниматель Франц Осипович Шехтель принадлежал к роду обосновавшемуся в России во времена Екатерины II и вполне обрусевшему. Члены семейства свободно говорили по-русски и являлись российскими подданными. Да и жили не в составе немецкой колонии, а в центре города, поддерживая деловые и дружеские связи с саратовским купечеством. Впрочем, Разрыва с соплеменниками тоже не случилось. Франц Шехтель организовал немецкий танцевальный клуб, сделавшийся настолько популярным, что со временем трансформировался в первый в городе театр. Для провинциального театра он был весьма неплох. Наряду с выступлениями фокусников и танцовщиц, демонстрациями различных опытов или механических картин, прообраз синематографа, На этой сцене проходили и настоящее театральное представление с участием Полины Стрепетовой, Марии Савиной, Владимира Давыдова. Здесь Михаил Лентовский делал свои первые шаги в качестве постановщика. Здесь состоялся дебют братьев Никитиных, будущих основателей русского национального цирка. Семейство Шехтель владело ткацкой фабрикой. а также вело разнообразный торговый бизнес, ювелирные изделия и мануфактура, вина и гипсовые копии произведений искусства. Правда, один из пяти братьев от коммерции отошел. Осип Осипович уехал в Петербург, стал инженером и совсем было обосновался на берегах Невы, женившись на дочери столичного коммерсанта. Супруга Дарья Карловна. в девичестве Розалия Доротея Гетлих, исправно рожала каждый год по ребенку, которым давали традиционные для семьи имена Осип, Франц, Александра, Юлия, Мария. Но обстоятельства сложились так, что через несколько лет Осипу Осиповичу вместе с домочадцами пришлось переехать обратно в Саратов. Старший брат сообщил, что серьезно болен, И не в состоянии вести семейный бизнес, а поддержать его некому, кроме Осипа, поскольку остальных братьев уже нет в живых. Вернувшись, Осип с головой окунулся в дела, в том числе и те, которые не очень-то его интересовали. Да к тому же убытков приносили больше, чем дохода, как тот же театр, например. Но деваться было некуда. Братья состояли в нераздельном капитале. Да мог ли Осип настаивать на закрытии театра, в который Франц вложил столько сил и стараний? Дарье Карловне все это невольное меценатство очень не нравилось. Что и неудивительно, она снова ждала ребенка. А муж надрывался на работе, хотя денег от этого ничуть не прибавлялось. Да и вообще переезд из столицы в Саратов ее не радовал. потому и не складывались отношения с провинциальными родственниками. Знал бы, кто как ей пригодится их помощь уже очень скоро. Множество болезней, сейчас представляющихся нам не более чем легкой неприятностью, до появления антибиотиков вполне могли свести человека в могилу. Одним из таких заболеваний была пневмония, банальное воспаление легких. Осип Осипович, умер в самом конце февраля 1867 года, даже на два месяца раньше, чем та же пневмония разделалась с его старшим братом. Дарья Карловна родила шестого ребенка и приняла наследство, представлявшее собой некоторое количество активов, сильно отягощенных долговыми обязательствами. Семейство Шехтель состояло теперь из вдовы, дочерей-беспреданниц и малолетних мальчишек. Старшего из сыновей, Осипа, мать пристроила на казенный кошт земледельческую школу. Младшего, Виктора Иоагана пожелали взять к себе дальние родственники из Петербурга, статский советник Дейч с супругой. И Дарье Карловне пришлось согласиться на это с благодарностью. Ибо чем меньше детей остается на руках, тем проще выкручиваться. А оставалось еще пятеро. Дочерям она решила дать домашнее образование. А Франц Альберт был отдан семинарию, где проучился четыре года, после чего перешел в Саратовскую гимназию. Ни там, ни там особыми успехами Адя не блистал. и даже на второй год оставался, однако у него всегда было хорошо с чистописанием и рисованием. Покойный Франц Осипович одну из дочерей своих выдал за купца Тимофея Жегина. Вот он-то и стал тем человеком, кто не позволил семейству тестя пойти по миру. Выдал замуж дочерей Алаиза Осиповича, помог Дарье Карловне перепродать права на антрепризу и избавиться от всего, что осталось от театра, а самое главное, сумел найти для нее возможность жить самостоятельно. Суровую немку по протекции Тимофея Ефимовича взяли экономкой в дом Павла Третьякова, с которым Жегин после случайного знакомства в Париже очень сдружился. Оба любили искусство. И вот Дарья Карловна уехала в Москву, а Франц до окончания гимназического курса остался в Саратове в семье Жегиных. Мальчика очень любили, он ведь был одногодком их умершего сына и, наверное, чем-то напоминал его. 16-летним юношей, приехав в Москву, Франц поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, вояния и зодчества. Выбор совершенно естественный для человека с ярко выраженным графическим талантом. Его учителем стал Александр Каминский, и не случайно. Будучи мужем Софьи Третьяковой, он имел прекрасные отношения с ее братьями, много для них строил и часто бывал в доме. И, надо полагать, Дарья Карловна показала ему работу сына, после чего Александр Степанович взял под крыло юное дарование. Каминский с Шехтелем вообще были чем-то похожи. Помимо таланта, каждого из них судьба дарила хорошим легким характером и огромным запасом трудолюбия. Жажда деятельности... В купе с нежеланием сидеть у матушки на шее не позволяли Францу сосредоточиться на учебе, и он понемногу подрабатывал, рисуя журнальные виньетки и эскизы декораций, театральные костюмы и ресторанные меню. Поиск заказов составная часть профессии, и практически все студенты этим занимались, обмениваясь информацией, обрастая знакомствами, Иногда и старые связи давали возможность подработать. Михаил Лентовский, давнишний знакомый саратовского дяди Франца Осиповича, нередко приглашал Франца-младшего принять участие в своих театральных проектах. У юноши театральность была в крови. Даже в архитектурных работах Шехтеля переход в каждое новое помещение, словно смена сценических декораций. В журналах того времени еще можно найти иллюстрации, подписанные инициалами Ф. Ша или псевдонимом Финь-Шампань. А вот эскизы Шехтеля к театральным постановкам не сохранились, что и неудивительно. Ф.О. очень легко относился к своим театральным работам, ни с какой стороны не ценил своих эскизов и раздавал их по-мастерским не заботился об их сохранении. И большая часть исчезла бесследно, свидетельствует племянник Шехтеля, режиссер Попов. Шехтель работал полушутя между чертежным столом и бутылкой шампанского. Работал как добродушный гуляка, разбрасывая кругом блестки своей фантазии. «Легкость легкостью», Но на втором году обучения пришлось вопросом заработка заботиться всерьез. Дарье Карловне здоровье уже не позволяло продолжать службу у Третьяковых, нужно было снять ей квартиру и вообще принять на себя все заботы. Кончилось дело тем, что за систематическую неявку на занятия Франца Шехталя из училища отчислили Наверное, он мог бы оставаться художником-декоратором или быстрыми росчерками своего карандаша, зарабатывать легкие деньги на журнальных иллюстрациях и виньетках, но Шехтель уже не сомневался в том, что способен на большее. Кроме того, профессия архитектора – это надежный путь к стабильной жизни и солидным доходам, а пережитая в детские годы нужда – заставляла стремиться к тому, чтобы никогда впредь не оказаться в столь же унизительном положении. Поэтому Франц с радостью принял приглашение Александра Каминского стать его помощником и вскоре получил первое серьезное задание – разработать вид фасада и кровли для особняка фабриканта Щапова на немецкой улице. Хотя авторство Шехтеля документами не зафиксировано, право на производство строительных работ 19-летний прогущик тогда еще не имел, но почерк будущего великого зодчего уже проступает в контуре крыши. Это здание, построенное в 1878 году, дожило до наших дней, или, скажем так, почти дожило. В конце 1990-х Дом разобрали и возвели заново, сохранив внешний облик. Когда Александр Каминский и Константин Терской вместе перестраивали имение Глебовых-Стрешневых-Шаховских на Большой Никитской и его часть «Театр Парадис», Шехтель работал под руководством своих бывших преподавателей, по ходу дела постигая тонкости расчетов акустики зала и премудрости устройства сценических механизмов. Хотя авторство принадлежит Терскому, нечто шехталевское в этом фасаде чувствуется. И теперь уже не понять, то ли, взяв за основу его идеи проект, завершал Терской, поскольку подписывать чертежи Шехталю не полагалось, то ли Франц Осипович действительно многое перенял у старшего коллеги вплоть до манеры графического оформления чертежей, цветной картон с использованием акварели. Так или иначе опыт нарабатывался. Круг клиентов постоянно расширялся. И это радовало, потому что молодой архитектор уже стал главой семьи и отцом двух малышей, кати и Бори, работал что называется на птичьих правах. он даже собственный дом, на Петербургском шоссе выстроил, по документам являясь купцом. Чертежи подписал по дружбе Василий Герасимович Залесский, архитектор, с которым вместе работали на одном из проектов. По счастью, бумажные формальности строго соблюдались только в городах. Владельцы загородных имений и дач могли строить на свой страх и риск все, что угодно. И несколько таких заказов Шехтель успешно выполнил, получив их, несомненно, через Каминского. Зять Третьяковых и архитектор Московского купеческого общества был знаком буквально с каждым крупным представителем московских деловых кругов и заказов имел больше, чем времени на их выполнение, поэтому периодически кого-нибудь переадресовывал к своему помощнику, давая тому Самые лестные рекомендации. Но ценнее любых рекомендаций, хорошо выполненная работа. И вскоре о молодом архитекторе в Москве заговорили. Выполненные по эскизам Шехтеля готические интерьеры особняка-сахарозаводчика Павла Харитоненко на Софийской набережной привели в восхищение не только заказчика, но и его гостей. а посещали этот дом люди не менее искушенные, чем его владелец. Текстильный король и владелец богатейшей коллекции русских портретов Алексей Викулович Морозов, перестраивая доставшийся от отца дом в Подсосинском переулке, пожелал заказать нечто подобное и получил, наверное, лучший из шехтелевских интерьеров его готической серии 1890-х годов. Следом потянулись со своими заказами и другие представители клана Морозовых: Сергей Викулович, Иван Викулович, Сава Тимофеевич. Сава Морозов два года учился в Кембридже, проникся любовью к западной культуре и захотел подарить жене настоящий готический дворец. Более подробно я эту историю расскажу немного позже. А пока представьте себе, как увлекла Шехтеля возможность придумать и создать такой дом, где все, вплоть до вешалок и каминных щипцов, может быть сделано по его эскизам. Зодчему выпал уникальный шанс реализовать все свои творческие амбиции. Сава Тимофеевич доверился вкусу архитектора, И счета оплачивал, не торгуясь. Но это и труд был титанический. Работая над проектом, Шехтель выполнил около 600 чертежей и эскизов. Лепнина и оконные переплеты, люстры и мебель, кованые решетки и фонари на ограде, цинковые химеры и так далее. Такая тщательная проработка заказа, помимо высочайшего качества проекта, дала еще и побочный эффект, полезный для автора. Это комплект чертежей, представленный в технико-строительный комитет. Он позволил Францу Шехтерю получить в 1894 году свидетельство на право производства работ по строительной части, что, наконец-то, сделало его полноправным членом профессиональной корпорации. Но дарам своим судьба ведет, Строгой учет, и если ненароком расщедриться, то сразу находит способ все уравновесить. Едва успел Франц Осипович почувствовать, что твердо встал на ноги, земля под ногами покачнулась. Ему уже случалось однажды испытать такое ощущение. Когда началось строительство Морозовского дворца и фантазии начали воплощаться в реальность, семью зодчего постигла утрата. умерла Екатерина Францевна Жегина. Она приходилась Шехтелю тещей и одновременно кузиной, а кроме того была вдовой Тимофея Ефимовича, вырастившего Франца как приемного сына. Делая для нее надгробие, Шехтель мучился тем, что этой работе не дано выразить даже сотой доли его благодарности по отношению к семье человека, ставшего единственной опорой для многолюдного семейства Шехтель, внезапно оказавшегося на грани нищеты. Францу было тогда всего восемь лет, но он помнил тот ни в чем не повинный, но злосчастный театр, сгоревший как раз накануне Рождества. И как к ароматам елки и мандаринов примешивался запах микстуры, которые доктора пытались поставить на ноги отца, вместе с дядей ужасно простудившегося На пожаре. Вот и теперь, когда вся Москва была разукрашена по случаю тезоименитства и предстоящей коронации Николая II, а Шехталю, как признанному мастеру, поручили декорировать Тверскую. В его собственном доме зеркала вновь завешены крепом. Умер старший сын семилетний Боря. Наталья Тимофеевна снова ждала ребенка. ее положение отвлекало от переживаний. А Францу Осиповичу справиться с горем помогала работа. Ее в тот год было много. Концертный зал «Олимп» на Петербургском шоссе, царские павильоны на станции Одинцова и на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, особняк Кузнецовой на Первой Мещанской, мраморный коностас в церкви Иоанна Предтечи под Бором, отделочные работы в особняке Морозовых. А еще архитектор купил участок на Ваганьковском кладбище и установил там надгробие с вписанным в круг крестом и словами под ним «семейство Шехтель». Теперь он знал, что хотя бы эта работа не свалится на жену, если вдруг его постигнет какая-либо превратность судьбы. Надгробие было простым и лаконичным, Светлая каменная стена в форме пятиугольника, напоминающего силуэт дома с двускатной крышей. 7 февраля 1897 года Сава Тимофеевич и Зинаида Григорьевна праздновали новоселье. Особняк на Спиридоновке почтил своим присутствием весь цвет высшего общества. В центре внимания была, конечно, блиставшая драгоценностями хозяйка Морозовского палацу, Но свою долю славы получили и создатели архитектурного шедевра Франц Шехтель и Михаил Врубель, украсивший гостиную тремя живописными панно, а холл с парадной лестницей, витражом и скульптурой. Вскоре Шехтель получил предложение преподавать композицию в Строгановском художественно-промышленном училище. Уровень студенческих работ здесь традиционно был очень высоким. Учащиеся побеждали в творческих конкурсах, предприятия выпускали продукцию по их эскизам, и в 1900 году лучшие работы были отправлены в Париж на Всемирную выставку. Оформить экспозицию доверили Шехтелю. Узнав об этом, с аналогичными просьбами обратились к Францу Осиповичу, его бывшие заказчики. тоже принимавшие участие в выставке. Впрочем, заказчики Шехтеля никогда не переходили в категорию бывших. Сотрудничеством с ним никто не бывал разочарован. К тому же работал он быстро и потому отказывал редко. Король русского фарфора Кузнецов, сахаропромышленник Харитоненко и текстильный фабрикант Горелин получили от Шехтеля заказанные павильон и витрины, а сам он увез из французской столицы увлеченность новым художественным стилем и серебряную медаль за экспозицию строгановского училища. Париж 1900 года, опьяненный приближением нового века, восхищался достижениями технического прогресса и любовался украшениями, изделиями и постройками в стиле Арнуво. Не только выставка, но и вся французская столица покорилась этой моде. От вывесок и афиш до таких сооружений, как вокзал Орсе и магазин Самаритан. Во всем находил выражение «стиль модерн». Непринужденная причудливость линий, которыми играли европейские архитекторы, пленяла воображение. Например, тем, как предметы из материалов, заведомо твердых, могли вдруг принять формы такие, словно их вылепили из воска. Шехтель горел желанием создать что-то в новой манере, например, лестницу, похожую на застывшую каменную волну. Ради такого эксперимента он даже внес изменения в проект интерьера скоропечатни Левенсона. Но удовлетворения не получил. Сделать интересный вестибюль, на основе идеи лестницы волны, это было слишком мелко, ведь образ настолько прекрасен, что на его основе можно построить целый дом. Возможность вскоре представилась. Миллионер Степан Рябушинский, купивший на углу Спиридоневки и Малой Никитской участок для своего нового жилища, хотел поручить постройку именно Шехтелю. Тот, Тот для Морозовых создал великолепный дворец, сумеет и для Ребушинских построить дом всей Москве на зависть. Франц Осипович не обманул ожиданий заказчика. Во всех, без исключения, общих работах по истории искусства и архитектуры рубежа 19-20 столетий, это творение Шехтеля упоминается непременно. Из удачных решений, найденных при постройке особняка Морозовой, здесь Шехтель использовал очень немногие. Как и там, он поставил дом не на красной линии, а в глубине участка. Только парадное крыльцо было вынесено к тротуару. Как и там, здание не имеет тыльной стороны и рассчитано на круговое восприятие. Этим сходство исчерпывается. Уже не исторические фантазии, а природные мотивы вдохновляют архитектора. Лестница-волна, пленившая его воображение, превратилась в главный элемент здания. Она стала центральной осью композиции, соединив с собой все примыкающие к ней комнаты, намотала их на себя как веретено, Накручивает нить. Образ волны сыграл роль камертона, по которому настроилась вся образная система, придуманного шехтелем дома. Светильник застыл стеклянной медузой, морскими коньками изогнулись латунные ручки дверей. Рисунок паркета вдруг прервал свою четкую геометрию и сменился изящной дугой, словно прибой выкатил под ноги. полоску пены. Мир надводный подарил пейзажные темы для витражей, проступил в извилистых как лоза оконных переплетах, в розах и лаврах нарезных дубовых дверях, в кованых решетках, напоминающих усики вьющихся растений, в опоясывающем дом мозаичном фризе с изображением ирисов. Степану Палчу. Особняк очень понравился. И от клана Рябушинских вслед за этим заказом последовали другие. Но из современников далеко не все сумели оценить новизну замысла и тонкость исполнения. Например, Корней Чуковский написал, «Особняк так безобразен и нелеп, что даже огромные сугробы, которыми он засыпан, не смягчают его отвратительности». Однако же целых три фирмы, выпускавшие открытки с видами Москвы, включили в свои серии новую достопримечательность. А профессиональная репутация Шехтеля достигла таких высот, что именно Францу Осиповичу было предложено проектировать русские павильоны для предстоявшей международной выставки в Глазго. Правительственные и деловые круги жаждали повторения успеха, выпавшего на долю российских участников выставки в столице Франции, откуда они привезли в общей сложности более 1500 наград. Глазго, хотя и не Париж, но в начале XX века считался одним из богатейших городов мира, с метрополитеном, телефонной сетью и электрическим освещением улиц. Британцы тоже пребывали под впечатлением парижской выставки и постарались не ударить в грязь лицом. Колонии удивляли, например, фонтаном из австралийской ртути, на поверхности которой плавали камни, бронзовые подсвечники и чугунные статуэтки. А метрополия блеснула макетом железной дороги с поездом, двигавшимся под воздействием силы тяжести. Рельсовые фермы покоились на гидравлических подъемниках, создававших уклон на участке, по которому в тот момент проходил поезд, так что вагоны скатывались с бесконечной горки к полному восторгу публики, пораженной этим железнодорожным серфингом. Идея у англичан, видимо, возникла неспроста. За год до того в Париже русские при входе на свою экспозицию поставили настоящий поезд. Посетители входили в вагон, за окнами которого под патефонный стук колес скользили по экранам сибирские пейзажи и, выйдя из другого тамбура, попадали в необозримую и непостижимую Россию. Стремительное развитие российской экономики в конце XIX века подогревало интерес Англии К столь перспективному рынку, и устроители выставки постарались оказать всяческое уважение своему восточному соседу. Российской империи на территории выставки было предоставлено площадей больше, чем всем прочим странам вместе взятым, почти столько же, сколько и колониям британской короны. Так что Шехталю было где развернуться. Четыре заказанных ему павильона. горное дело, лесное дело, земледелие и обрабатывающая промышленность, Франц Осипович спроектировал, отталкиваясь от старинных мотивов русского деревянного зодчества. Никто и представить себе не мог, какое влияние окажет этот былинный образ деревянного городка на развитие национально-романтической ветви модерна в России. Впрочем, всплеску интереса к русской старине – который возникает на родине, предшествовал огромный успех Russian Street на выставке в Шотландии. Содержание российской экспозиции, а также невиданные на Западе архитектурные формы, поразили публику и прессу. Корреспондент французской La Liberté свое описание русского отдела закончил восторженными словами о новой промышленной державе, об империи, которая еще несколько лет назад ничего другого не могла выставить, кроме сырых продуктов. Теперь же она стоит на одном уровне с самыми цивилизованными народами. Британцы остались более сдержанными, но и они выразили свое уважение. Шехтель после выставки стал почетным членом Британского королевского института архитектуры и общества архитекторов Глазго. Признание заслуг не заставило себя ждать и в России, где Франц Осипович получил звание академика архитектуры, а также очень интересный заказ. Ярославская железная дорога, стороне ими Ивановича Мамонтова достроенная до Архангельска, в связи с увеличением пассажиропотока, нуждалась в реконструкции вокзала, построенного архитектором Романом Кузьминым, В 1862 году реконструкция уже началась. Выполнял работы Лев Кекушев, главный архитектор созданного мамонтовым семерного домостроительного общества. Но Кекушеву не повезло. Заказчик попал под следствие по обвинению в растрате и был отстранен от дел, а новое руководство железной дороги затеяло корректировку проекта в национальном духе. для чего и был приглашен Шехтель. Формулируя для него задание, начальник московского отделения Ярославской железной дороги Казаков написал так. «Стиль вокзала должен быть северорусским, с некоторым монастырским оттенком. Собственно, полной переделки здания не требовалось, крытый перрон Кекушев уже успел построить. Служебные помещения в реконструкции не нуждались, и только отведенную для пассажиров зону вокзала предстояло, что называется, переодеть. Но поскольку традиционная архитектура русского севера преимущественно деревянная, а здесь надо было работать в камне, задача была непростой. Шехтель ее решил, элегантно соединив формы древнерусского зодчества и декоративные приемы, характерные для модерна. Первые годы наступившего XX века безостановочно приносили Францу Осиповичу все новые и новые удачи. Вслед за обществом британских архитекторов, Шехтеля сделали своим почетным членом архитектурные общества Рима, Вены, Мюнхена, Берлина, Парижа. Он стал академиком архитектуры и, и председателем Московского архитектурного общества. Его мастерская выдавала проекты очень высокого уровня, буквально один за другим. Торговый дом Аршинова, особняк Дорожинской, гостиница Боярский двор, торговый дом Кузнецова на Мясницкой, перестройка здания в Камергерском переулке, купленного Савой Морозовым для труппы Московского художественного театра, Успешно выполненные заказы настолько укрепили финансовое положение Зодчего, что мысли о деньгах беспокоить его перестали. Разумеется, Франц Осипович был не так богат, как Сава Тимофеевич, однако сделался вполне состоятельным, чтобы позволить себе отказаться от гонорара за перестройку театра. Самого интересного в России на тот период времени – но при этом впервые за три года существования закончившего сезон без убытков. Теперь дом Шехтеля украшали не только картины, подаренные друзьями-художниками, но и коллекционный фарфор, авторская бронза, ценнейшие букинистические раритеты. Тем не менее, с юности укоренившееся в сознании аккуратное отношение к деньгам не покидало Шехтеля никогда. Дети вспоминали, как однажды негодовал Франц Осипович, узнав, что приходивший поговорить о постройке дома купец, оставил привратнику на чай не полтину и не целковый, а золотой империал. Бережливый немец щел это непростительным фанфаронством и отказался от заказа. Настолько неприятен был ему человек, способный сорить деньгами на показ. Дети, кстати говоря, выросли и унаследовали отцовскую тягу к творчеству. У Льва и Веры энергия и амбиции били через край. Оба поступили в училище живописи, вояния из отчества, то самое, которое не довелось закончить их отцу. Чтобы заниматься рисованием, им требовались помещения. Да и сам Франц Осипович привык к тому, что его мастерская расположена дома. тем более, что зачастую работал он там по 20 часов в сутки. К тому же, восполняя недостаток академического образования, Шехтель выписывал много специальной литературы, и его библиотека постепенно разрослась. Пришло время обзаводиться новым жилищем. Построенный в 1909 году дом Шехтеля на Большой Садовой очень оригинален во многих отношениях. Проектируя особняк в своей излюбленной манере изнутри наружу, Зодчий так мастерски обыграл нюансы планировки, что они с гармоничной естественностью нашли отражение в композиции фасада. Портик с четырьмя колоннами напоминает ампирные московские особняки начала XIX века, но характерная для модерна асимметрия отчетливо говорит о том, что здание построено на сотню лет позже. Как и замок в Ермолаевском переулке, дом на Большой Садовой в биографии мастера явился неким рубежом. В первом случае Шехтель открывал для себя модерн, нащупывал первые подступы к новому стилю, во втором как бы прощался с ним. Он не мог не чувствовать, что в обществе угасает интерес к легкой прихотливой стилистике ар-нуво, что возникающие запросы частично удовлетворяет зарождающийся конструктивизм. Но художественные поиски наступившего века еще только начинаются. Общаясь с заказчиками и слушателями старших классов Строгановки, где Франц Осипович продолжал преподавать, невозможно было не осознать неизбежность грядущих перемен. Но перемены эти Шехтеля не тревожили. Своей способности идти в ногу со временем и точно угадывать вектор развития искусства он не сомневался. И напрасно. Первый звоночек прозвучал, когда обнаружилось, что Вера и Лев увлечены футуризмом и совершенно искренне отрицают традиционную систему художественных ценностей. А он, их отец, столь же искренне не понимает, как можно создавать новое, не опираясь на опыт предшественников. Второй сигнал был не таким простым, зато более мучительным. Появилось смутное ощущение утраты, как будто некое шестое чувство, всегда служившее ему, перестало работать. То, что прежде приходило к нему легко, словно бы само собою, теперь приходилось искать. Мучительно и зачастую безуспешно. Участвуя в конкурсах, все чаще приходится не поздравления принимать, а самому поздравлять молодых коллег, предложивших варианты более яркие, чем у него. Как получилось это у Алексея Щусева, покорившего жюри тем, что он украсил свой проект вокзала башней, похожей на Казанскую башню Сююмбике? Еще поступают предложения от старых клиентов, и никуда не исчезло уважение коллег, но уже понятно, что все это не более чем инерция, остатки вчерашней скорости, а сегодняшний мир движется уже в ином направлении, и непонятно, от чего нужно оттолкнуться, чтобы его догнать, ни преподавания в Строгановке». Ни в московском архитектурном обществе не могли отвлечь от этих мучительных раздумий. Но внезапно Францу Осиповичу стало не до них, потому что началась война. Полтора миллиона проживавших в России немцев обнаружили вдруг, что быть просто приличным человеком или даже признанным мастером своего дела Уже недостаточно, когда ребром встал вопрос, кто ты? Русский или немец? Шехталю не нужно было искать ответ. Себя он ощущал русским и не собирался покидать страну, ставшую Родиной для нескольких поколений его предков. Перейдя в православие, Франц Осипович принял имя Федор и носил его до конца жизни. Федор Осипович Руководил работами по приспособлению помещений под лазареты и в некоторых случаях расходы брал на себя. Проектировал санатории для выздоравливающих воинов, а для 675-й тульской пешей дружины, расквартированной в селе Петровско-Разумовское, построил деревянный храм. Но в целом дела шли все хуже. Спроектированная Шехтелем дом инвалидов на Донской улице, и доходный дом в Большом Казихинском переулке так и не были построены. Дано и понятно, война не время для созидания. Федор Осипович не сдавался, к завтраку выходил во фраке, хотя вместо привычных сигар курил уже махорку. Чтобы не томиться от безделья, он занялся проектом собственной дачи в Крыму, борясь с соблазном бросить все и уехать на юг. Но не уходить же на покой в 57 лет, должна ведь эта война когда-то кончится Надо только перетерпеть, продержаться. Жизнь человеческая похожа на путь по айсбергу. Когда ты думаешь, что добрался до вершины, у этой ледяной горы, подтаявшей где-то далеко внизу, смещается центр тяжести, глыба под тобой поворачивается, И вмиг все меняется. Ты оказываешься, в лучшем случае, далеко от нового пика. А в худшем – вообще под водой. Собственный дом на Большой Садовой, в котором хорошо жилось в мирные дни, теперь содержать стало не на что. И летом 1917 года Федор Осипович дал объявление о продаже. Как ни странно, покупатель нашелся быстро. Оказывается, жизнь в переломную эпоху далеко не всех ставит на грань нищеты. Некоторые весьма успешно обогащаются. И во что же еще им вложить деньги, как не в московскую недвижимость? Казалось, проблема решена. Семья переехала в маленький дом, арендованный на Первой Брестской, как раз в тех местах, где Шехтель снимал жилье в годы студенческой юности. И в минуты хорошего настроения можно было представлять себе, что жизнь дает некий новый шанс. Но тут айсберг перевернулся вновь. Вскоре после Октябрьской революции новая власть национализировала и землю, и объекты недвижимости. Дом, арендованный семейством Шехтель, приказано было освободить в трехдневный срок. Федор Осипович, свою библиотеку и часть коллекции, перевез в помещение Московского архитектурного общества. Мебель распродал за полцены и вместе с женой и старшей дочерью Китти перебрался к младшей. Квартиру, где жила Вера с мужем, еще не успели, что называется, уплотнить. На обратной стороне перевернувшегося айсберга тоже была жизнь. Странная, но была. Строгановское училище стало называться Вхутемас, и товарищ Шехтель преподавал там композицию, получая вместо жалования профессорский паек, крупа, селедка, иногда сахар. В Московском архитектурном обществе Федор Осипович читал лекции «Сказка о трех сестрах, архитектуре, скульптуре, живописи и их взаимоотношении в эволюции искусства». Микеланджело и Рафаэль. Изумляясь тому, как его слушают эти люди в студенческих и солдатских шинелях. Более того, в условиях разрухи и гражданской войны новая власть даже пыталась что-то строить и за неимением новых специалистов привлекала к работам старых. Шехтель участвовал в проекте Иртур, Ирригация Туркестана, включавшем в себя не только расширение сети оросительных каналов, но и строительство общественных и жилых зданий. По заказу главстекла проектировал Болшевский оптический завод. Правда, оба проекта вскоре были свернуты. Единственная работа зодчего, не оставшаяся на бумаге, павильон Туркестана на первой сельскохозяйственной и кустарной выставке. Приходилось признать, мир изменился так сильно, что своего места в нем найти уже не удастся. Теперь в конкурсах побеждали другие, чьи представления о прекрасном точнее совпадали со вкусами новой власти. Правда, руководство МХТ не забыло человека, который когда-то отказался от гонорара, перестраивая здание для труппы Станиславского и Немировича Данченко. Теперь, Когда Камергерский переулок стал называться проездом Художественного театра, а сам театр пользовался поддержкой правительства, жизнь там била ключом. Постоянно требовались перестройки то касс, то оркестровой ямы, то магазина при театре. И эти пустяковые, но оплачиваемые заказы перепадали шехтелю, но в целом работы не было. Пришлось понемногу распродавать вещи, но они, к несчастью, прежней ценности в новой жизни уже не имели. Редкие книги, гобелены, персидские миниатюры. Кому нужны они в эпоху буденовок и красных косынок? Сбывать на барахолке картины Врубеля, Маковского, Коровина, Левитана? Преступно, не говоря уж о том, что глупо. Эту часть своей коллекции Федор Осипович передал в музеи безвозмездно. Все, чем смогла ответить ему советская власть, назначить пенсию в размере 75 рублей. Недаром говорилось на Руси «пришла беда, отворяй ворота». Федора Осиповича начали беспокоить боли в желудке. Сначала думали, что вследствие плохого питания оказалось, рак. Болезнь прогрессировала. Вскоре потребовался морфий. Быть может, больной предпочел бы цианистый калий, но это не имело значения. Денег все равно не было ни на что. Он умер 26 июня 1926 года. Вот одно из предсмертных писем. Оно адресовано Ивану Сытину. глубоко уважаемый и дорогой Иван Дмитрич, С октября месяца по настоящее время я не покидаю постели. Я молю Бога прикончить эту каторгу. Но доктора хлопочут зачем-то продлить это мучение. Я ничего не могу есть, а слаб до того, что не могу сидеть, лежать еще хуже. У меня остались одни кости и пролежни, Очевидно, я должен умереть голодной смертью. У меня нет средств даже на лекарства. Я состою на социальном обеспечении и получаю по ходатайству наркома Луначарского высшую персональную пенсию 75 рублей в месяц. Мне 67 лет, жене столько же. Дочь Екатерина Федоровна инвалид труда. На последние крохи я и купил «Ундервуд», Но, как вы, кажется, знаете, работы нигде нельзя достать. Жена не отходит от меня, и вот на эти 75 рублей я должен кормить четверых, платить за квартиру два червонца, газ, электричество и так далее. Вы знаете, как я люблю работать, но нигде не могу заполучить таковую, и никто ничего не покупает. Между тем я окружен несметными, по-моему, богатствами. Моя коллекция картин, персидских миниатюр, библиотека бесценны. Около десяти инкунабул начала пятнадцатого столетия, которые оценивают сотни тысяч, никто не покупает. Все мои картины должны быть в музеях. Афорты, оригинальная бронза, удивительная скульптура Каненкова, Сомова, Полайоло, бюст Льва Толстого, Андреева, Фарфор Саксонский, Попова, Вазы Этрусские, Тонагары Помпеи, Керченских раскопок, Венецианское зеркало, которое с пошлины обошлось в тысячу рублей, дают 15 рублей. гобелен Фламандский, 16-го столетия, 5 на 4 аршина, цена ему 3-4 тысячи, дают 200 рублей. Окончив с перечислением произведений, умирающий пишет. Моя жена стара и немощна, дочь больна, и чем они будут существовать, я не знаю. Нищенствовать при таких ценностях — это более чем недопустимо. Передайте все это в музеи, в рассрочку даже, на только чтобы они кормили жену, дочь и сына Льва Федоровича. Я строил всем — Морозовым, Ребушинским, фон Дервизом, и остался нищим. Глупо, но я чист. Эпилог. Семейный участок на Ваганькове приютил почти всех. И самого Шехтеля, и пережившую мужа на 12 лет Наталью Тимофеевну, обеих дочерей, сына и внучку, и даже зятя. Вот только младший сын не пожелал быть частью семейства Шехтель. Лев отказался от фамилии отца, потому что невозможно быть футуристом по фамилии Шехтель, ведь Шехтель это модерн и никак иначе. Модерн, как направление в художественных вузах советской страны, проходили вскользь, как нечто буржуазное по духу и малоценное по сути. Однако же построенные в этом стиле здания неплохо сохранились. занятые представительствами иностранных государств, над которыми не давлела необходимость оценивать красоту с идеологических позиций. Поэтому основная часть творений Шехтеля дошла до наших дней, и мы имеем возможность полюбоваться ими, если не изнутри, то хотя бы снаружи. Музея Шехтеля, равно как и музея Модерна, пока не существует. Правда, в цокольном этаже особняка Рябушинского Несколько стендов посвящены творчеству создателя этого дома. Создать музей пыталась внучка архитектора Марина Сергеевна Лазарева-Станищева, отдав этому много сил и времени. Ее брат, популярный эстрадный артист Вадим Танков, в амплуа комической старушки Вероники Маврикиевны, известной самому Брежневу, в успех начинания не верил и не ошибся. При их жизни музей так и не был создан. Не существует его и в наши дни. Улицы Шехтеля в Москве тоже нет. Хотя имеются, допустим, Шарикоподшипниковская и Шапелюгинская. Дань уважения и памяти замечательному архитектору смогли отдать только астрономы. Астрономы Крымской обсерватории, присвоившие открытое ими в 1971 году, Малой планете не только номер 3967, но и имя Шехтелия.